Алексей Песков, Павел I. История — это свойство нашей психики, функция мышления, игра ума. Это коллективная память, высказанная анекдотами очевидцев и мифами поколений. События жизни растворяются бесследно в той минуте, когда они случились. Но если о ничтожнейшем из них очевидеца повестит других — Другие расскажут третьим, третий, четвертым и так далее. Словом, если анекдот сохранится не в частной, а в общей памяти, он станет фактом истории, чтобы, соединившись с другими анекдотами о других событиях, образовать миф о своей эпохе. Чем больше анекдотов, тем больше версий происшедшего. Каждый очевидец говорит про свое. Не все рассказчики правдивы, иные лгут для собственного удовольствия, тщеславия или оправдания, другим померещилось, третьим пригрезилось, четвертые передают пятым то, о чем лгут первые, что померещилось вторым и пригрезилось третьим. Но даже если кто-то добросовестно хочет поведать всю правду и истину, он все равно не сможет рассказать, как что было на самом деле, ибо всякая правда и любая истина относительны условия их наблюдения и кругозора наблюдателя. Конечно, от прошедшей жизни остаются не только анекдоты и мифы, но также вещи и документы. Однако сами по себе они не умеют сохранить свой смысл. Вещи и документы – Какими бы настоящими ни были, только тогда преобразуются в факты истории, когда делаются значимыми деталями анекдотов и мифов. Жизнь идет, проходит время, приходят новые поколения. Этими метафорами ходьбы мы означаем смысл жизни, все живое движется. Откуда и куда метафоры не знают. Каждое новое поколение отвечает на сей вопрос заново. Между тем, факты истории остаются неподвижно прикреплены к своим давно прошедшим минутам. Новые поколения начинают оживлять их согласно своим понятиям о смысле движения и жизни. Новые поколения выбирают из дошедших до них исторических фактов отнюдь не все. Все не упомнить, да все и не нужны. Нужны только такие, которые определяют смысл движения. Старые анекдоты суммируются, сжимаются в сокращенный пересказ, смысл прошедшего называется новыми словами. Жизнь между тем идиот, проходит еще время, приходят иные поколения, меняются политические режимы, устанавливаются неизвестные прежде понятия, сочиняются свежие пересказы старых анекдотов. Смысл движения жизни переопределяется новейшими словами память пришедших поколений, забывает то, чем питалась память поколений предыдущих. Так бесконечно переприпоминается, пересказывается и переписывается жизнь. Это и называется историей. История — это мифы разных поколений, повествовательные дубликаты прошедшей жизни. Мифы истории, по видимости, основаны на хронологии но это только проформа, повествовательный прием, позволяющий упорядочить размещение сюжетных материалов. В существе же своем исторический миф знает только ощущение настоящей, сейчас идущей минуты, момента повествования, переживаемого как мгновение вековечной правды. Миф сопрягает в одно… Все разновременное прошлое. Мудрости разных веков, значимые для нынешнего поколения, наслаиваются на комбинацию анекдотов о каком-то одном столетии или о каком-то одном событии, и получается так, что, рассказывая о том, что случилось тогда, мы говорим о том, что было всегда, а это всегда является правдой только сейчас. История начинается с завтрашней газеты. Наша сегодняшняя жизнь будет переписана там по законам анекдота и мифа, представ вереницей одинаковых причин и следствий, симптомов и исходов. Война, Победа, всеобщее ликование, расширение границы, заселяются новые территории, деспотизм усиливается, анекдоты. Аресты, казни, народ безмолвствует. Меры по укреплению дисциплины и порядка, запрещена партия, заговор, слухи, крах, тирании, эйфория, снесён памятник, разгул народа, всеобщее воровство, и эмиссия, инфляция, разруха, манифест, разрешена партия, казни, аресты, анекдоты. Война, поражение, пересмотр границ, эвакуация с занятых территорий, слухи, переворот, поставлен памятник, реформа, инфляция, эмиссия, эпидемия, ожидание светопредставления, меры по укреплению порядка и дисциплины, слухи, неурожай, воровство, всеобщее, мятеж, голод, реформы, всеобщее ликование, победа, война и прочее, и прочее, и прочее. Читайте газеты, заменяйте имена и вещи на прошлые или будущие имена и вещи. Получите модель истории. То, что было тогда, будет всегда. Однако невидимый поток жизни, вопреки газетам, льется. Еще одна метафора движения. Льется тихо и незаметно, подтачивая краеугольные камни истории. Посему, что ни эпоха, что ни поколение, что ни народ, каждый раз получается не совсем так, как было. Каждый раз причины и следствия, симптомы и исходы располагаются в другой сюжетной последовательности, чем прежде, и необратимо переворачивается модель истории. То, что было тогда, выглядит сейчас иначе, чем всегда.